«Девятое. Это Клелия. Ноэль взял со стола фотографию в рамки, протянул. Пятилетняя девочка с чуть раскосыми глазами и темными прямыми волосами до плеч. Обычная девочка? Нет, необычная. Дочка Ноэля. Как бы немного он. Славная. Элизабет заглянула попрощаться. Днем она ходила покупать Ноэлю пиццу. У него на обед ни секунды, и ей Марине принесла. «Приятно». Все ушли. Ноэль периодически выкрикивал из кабинета «Еще минут двадцать!» «Да хоть сорок!» Теперь каждый день вместе. В ресторанчике при трех ступеньках сели у окна с видом на церковь светлого камня, высокую, угловатую. «Я с тобой растолстею!» «Дома еще ела, а в отеле на чай сидела!» Ноэль захлопнул меню. «Позволишь, я за тебя закажу!» «Обещай, что завтра позвонишь в акацию и откажешься от этой работы». «И не дав возразить, она ничего не дает, кроме копеечного заработка. Из-за нее у тебя сбит режим, день после смены коту под хвост и желудок посадишь. Ты должна собраться, нарисовать мангу, пошлем ее режиссеру, который Эйплсет сделал. И здесь в издательство предложим». ноэль ты знаешь, какой это труд? Если делать в цвете, а легко не будет». Зато когда пойдет, он говорил так увлеченно, что подумалось, а если он прав? Послать рисунки? Нет, не Сиро Масамуны, а Ай Куаоки, королеве Юри. Ведь хочется рисовать мангу для девушек, пускай кидают камни. Что до отеля? Не время там пропадать. Немного денег отложено, надо взять тайм-аут». Ноэль заказал обоим по гусиной печенке с красными фруктами. Марине взял ягненка с кабачком и морковью. А себе этот ужасный тартар. Горстку сырого мяса, увенчанную яичным желтком. Сейчас придумаем историю. Извини, я помыть руки. Марина достала мобильный, один неотвеченный звонок и одно сообщение.